Глава десятая. В марте решают. На Комсомольском собрании медико-санитарного управления обсуждалось персональное дело врача Комсомольца Столпова. В маленьком зале, набитом до отказа, сидели медицинские сёстры, лаборантки, шофёры, дезинфекторы и молодые врачи. Только что кончил говорить сам Столпов, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Стояло молчание. Зал еще не мог оправиться от общего чувства брезгливой жалости. Этот огромный парень вел себя сейчас, как несовершеннолетний карманник. То юлил, то плакался, произносил фразы о чуткости, то вдруг, словно под действием каких-то стихийных сил наглел, начинал вызывающие хохотать и ора. Когда же он не нашел больше слов и сел, вид у него был измученный, затравленный, а взгляд даже немного человечный. Во всяком случае, на него было тяжело смотреть. Особенно неприятно было Алексею и Владке. Они-то его знали больше всех, ведь как-никак Столбов 6 лет был их товарищем по институту. А для всех остальных Петя Столбов был просто взяточником. Что-нибудь кто-нибудь будет ещё говорить, наконец послышалось из президиума. Встал представитель партийного бюро доктор Дамфер по привычке Он прикрыл глаза, и его лицо стало похожим на маску скета. -то. "Товарищи", начал он. "Вы разбирали сейчас дело Комсомольца Столбова с пристрастием и принципиальностью. Вы выясняли детали, но не подумали, что не это главное. Деталь это дело об ХСС. Важно другое: как дошёл до такой жизни Комсомолец, молодой специалист? Что же он вдруг так испортился в нашем учреждении?" Здесь присутствуют молодые врачи и товарищи Столбова по учебе в ВУЗе. Вероятно, они сейчас вспоминают его поведение и пытаются подвести базу под этот чудовищный поступок. Не знаю, что они вспоминают, но вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной представал образ идеального героя современности. Скромен, инициативен, чуток, политически грамотен. Комсомолен со второго курса института. Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в организацию, услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали. В зале кашлянул Карпов. — Что? — сторожко приставил ладонь к уху Дамфер. — Ничего, смущенно, — пробурчал Ладька. — Погоняли по уставу, и все. — Вот! — обрадованно воскликнул Дамфер и поднял палец вверх. — Вот, товарищи, что получается! Стоило человеку вызобрети устав, как перед ним открылись двери в организации коммунистического союза молодёжи, и никого не заинтересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь. Я не хочу навязывать вам решения, сейчас я хочу призвать вас к искренности в ваших комсомольских делах. Дампфер сел было, но сожжв встал снова это скалп с гада Максимова. Я хочу сказать несколько слов ещё об домком Самольце. Максимов отспинел и сжал кулаки. Авраче. Алексей и Максимы. Партийная организация знает, что он в связи с этим делом подвергался шантажу и угрозам, то что он, именно он, а никто другой не побоялся этих угроз и выполнил свой комсомольский долг. Меня глубоко по-человечески обрадовал. Глаза Дамферова вдруг засветились. На какую-то долю секунды он застыл в этом необычном для себя состоянии. И Максимов подумал, Сашка будет таким в старости. Потом Дамфер прикрыл глаза и загасил свет. Алексей усмехнулся и шепнул Владике. Воображает, что на меня его проповедь подействовала. Карпов ничего не ответил и протянул ему какую-то бумажку. Это была записка от Вали, секретаря начальника. Мальчики вас обоих вызывают к пяти часам в отдел кадров, будут решать вопрос. Почему это именно в марте люди любят решать все вопросы? Воздух, что ли, на них действует? Запах весны? В марте вздыхают эти ребят листочки календаря. В марте готовятся к Путине и штурмуют первый квартал. В марте подводят итоги и ждут перемен. В марте решают вопросы. Ну что ж, товарищ Максимов, даем вам добро. Что скажете? Добро. Главное, врач говорила, что вы хотите плавать на... Да, на теплоходе «Новатор», если можно. Понятно. Это ведь ваш подопечный. Трофимов, глянь-ка, где у нас сейчас «Новатор»? «Новатор? Новатор. Так, вот он снялся с Калькутта на Владивосток. Встань там на малый ремонт. Ну, товарищ Максимов, оформляйтесь. Получайте подъемное и счастливого плавания. Благодарю вас. До свидания. Спускаясь по лестнице. Максимов вдруг закричал «Иго-го!» и сиганул вниз на площадку через пять ступенек. Кто-то шарахнулся в сторону, покрутил пальцем у виска. Но Алексей уж окончательно забыв о своем холодном спокойствии, мчался к выходу, подмываемым желанием перейти в голубь. На крыльце здания пароходства на него гико и налетел Владик. Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске. На север поедет один из вас, на Дальний Восток другой, пропел Владка и смущённо посмотрел на друга. И Максимov взглянул на него, неожиданно почувствовал боль. Курение вредит здоровью, это верно, но зато как часто мужчинам вручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно. Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом понедельки за свой счёт? К Сашке слетаем, верно, высказывает Карпов. снова вместе. Максимов топтался возле вагона, поглядывая на часы и толпу. Наконец, в конце перрона замаячила знакомая атлетической фигуры с лыжами на плече. Владка весело шагал, напевая студенческий гимн. Рюкзаки и лыжи свалили на третью полку. Поезд тронулся, Максимов вышел в тамбур. Открыл дверь вагона. Клубы морозного воздуха провались в тамбур. Окутыл его снок до головы и словно на какой-то мгновение приподнили вверх. Как странно всё изменяет скорость. Вот мелькает у ног сзади тонкий ряд осин и берёзок, а за ними сияет солнце, как багровый глаз генерала принимающего парад. Чуть переведёр взгляд, и уже осины и берёзки стоят на месте, а солнце, не отставая от поезда, стремительно рвётся сквозь чистокол, как свирепый раненый зверь. Поворот головы в стекле открытой двери весят сполох красок. Красный, белый, голубой, зеленый, оранжевый, вся эта взбесившаяся палитра несется куда-то в сторону, влево. На миг кажется, что пространство расходится надвое, как разрываемый платок, а в середине остаешься только ты, неподвижный, грохочущий человек, но все это только на миг. Человек устроен замечательно. В любую минуту он может увидеть предметы такими, какие они есть. Солнце это не глаз и не зверь, а звезда средней величины. Земля вращается вокруг солнца вокруг своей оси. Берёзы и осины стоят на месте. Эти краски, летящие в сторону это отражение зимнего заката, нечёткое, потому что стекло покрыто льдом и копотью. Вот поезд действительно перемещается в пространстве со средней скоростью 50 км в час. А среди 400 его пассажиров имеет субъект, размышляющий в этот момент, счастлив он или несчастлив. Алексей никогда не был счастлив полностью, все ему чего-то не доставало. Скоро он полетит во Владивосток, потом уйдет в море, тропики, будет работать. В соответствии с вашими заветами, дорогой отец и учитель Дампфер, писать стихи, заниматься фотографией, мечтать о встрече. Счастье? Да, но вера... Если б с верой было все хорошо, был бы он тогда счастлив. Вряд ли. Нашлось бы еще что-нибудь. Человек не может быть полностью счастлив, потому что он должен идти вперед. Максимов выбросил сигарету, захлопнул дверь и секунду постоял в красноватом сумраке тамбура и прошёл в вагон. Он увидел, что возле их места толпится народ, слышался рокот гитары. Карпов пел парня с петерградской страны. Рядом с ним сидела проводница, толстая девушка с синельными волосами и голубыми глазами. "Макс", крикнул Владка, "обрати внимание на это дитя Фёрда". «Поморка! Северная девушка! Сольвик! А! Ой, да ну вас!» Девушка вспыхнула и убежала. На полустанке не было платформы, и ребята, навьючь на юг заками, с лыжами в руках, стали прыгать вниз, как гесантки из самолета. Из вагона махали и кричали новые приятели. «Шахтеры из Донецка!» — звербованные на Шпецберген. Тут же стоялась с желтым флажком проводница. С грустью насмотрела, как выпрыгивы и даже не обернувшись весёлые попутчики. Вот всегда так. Поезд проезгал, простучал, сунул голову в лес, вскрикнул на прощание, вельнул хвостом и исчез. Мела пороша, друзья, огляделись по сторонам. Близ бревенчато станционного здания сгрудилась десятка-три избушек, над трубами которых трепались сизые клочья дыма. Горизон был зубчатым. Вокруг во всём великолепии стоял хвойный лес, накатанные колея пряталась к нём. Друзья надевные шапки, положили лыжи на плечи и пошли к станции, скользя в своих тяжёлых ботинках. С грохотом они валились в буфет и разбудили продавца, дремавшего за прилавком. Из-под халата у него выглядывала засаленная тельвейка, в недельной щетине слабо мерцали глазки. Буфет был засижен мухами. За стеклом стояло несколько бутылок шампанского, валялись две-три банки консервов. — Откуда и куда люди хорошие? — подозрительно мигнул буфетчик. — Мы, дед, с частой пилы, — ответил Максимов. — А, ну, как там? Чего? С промтоварами. Как там у вас? Блеск. — Вот что, дед, вскипяти к нам чайку и отвесь полкило колбаски. Автобус на Кругогорье когда будет? Буфетчик объяснил, что автобус будет не раньше, чем через час. Постоит здесь полчасика, и потом только тронется в обратный путь. Шоссейк у нас никудышний, а в Круглогорье, граждане, хорошо. И масло вам, и сахар. Все через нас, мимо нас к ним идет. Строительство там. Ребята решили идти на лыжах вдоль шоссейки, до тех пор, пока их не нагонит автобус. Они шли уж больше трех часов, а лесу все не было конца. Торжественно нависали над лыжней ветви елей и елей, Ели погустины племя в богатых зелёных шубах с белыми выпушками, а среди них, как бедные родственники, зябки, осинки и берёзки. Временами в лесу попадались впадины, над некоторых угадывались замёрзшие ручьи. Тогда лидер Владка-карп усиливал темп, отконялся в сторону и начинал крутить слало. Алексей, который ходил на лыжах гораздо хуже Карпова, уж порядком устал от бега, от тишины и заскучал от безлюди, когда на фоне сплошной хвои мелькнула красно-желтая табличка автобусной остановки, визитная карточка прогресса. «Все — Все, — сказал Максимов и воткнул палки в снег, — пусть занесут меня метели, а жене скажи слова прощальные. С добрым чувством он облокотился о столб. Столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда проделывали это. — Что притомился Витя? — спросил Карпов. — Ну ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, значит, должно где-нибудь быть жилье. — Чую запах, — по-сусанински завопил Максимов и добавил деловито. — Дымком, — подтягивает, — щами. — Селедочкой, — простонал Карпов. — Перцовкой, — гарпнул Максимов. — А может, тут резиденция этого, знаешь, который с рогами и хвостиком? Душу залежу, рявкнул Алексей. Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шёл медленно, погружался в ухабы и выныривал из них как катер в тяжёлых волнах. И ребята замахали перчатками и палками. Поравнявшись с ними, водитель открыл дверцу и молча вставился. "Вы не в круглогорье?" спросил Максимов. На стеклянной я. По лицу водителя было видно, что в нём борется любопытство с морской суровостью. Эх же, а чего? Залазьте под брошу. Он вылез из кабины, потоптался в снегу, и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил. — А гид пробег, что ли? Нет, мы врачи. — Ага, — сказал шофер, так будто теперь для него все стало ясно, как будто он привык видеть врачей, передвигающихся попарно в лесу на лыжах. Грузовик начал карабкаться по ухабам, довольно резво. Ребята катались на каких-то мешках и стонали от смеха. Вдруг машина покатила ровно, Карпов подполз к заднему борту и увидел внизу огромный карьер — желтый отвал и песка, копошащих слюдей, грузовики и бульдозеры. Машина мчала с бешеной скоростью и через полтора часа въехала в поселок. И остановилась, появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах. — Станце, вылезай, — сказал. — Вам к Сашке, что ли? — Что? — Ну, к доктору нашему, что ли? В больницу? — Вы его знаете? То, что он не знает. Ребят попрыгали вниз. Тут близко, советую по льду срезать. В березовой рощице больницы. Максимов протянул ему четвертную. Водитель покосился на деньги, выбросил окурок и сжигал к машине. Эх, медицина! Протянул он как-то разочарованно. Алексей хмыкнул, покрутил ассигнацию и почему-то сунул ее в карман. В латькиной куртки. Над Круглогорьем небо было чистым. Лишь маленькие узкие тучки, как лодки, стремительно мчались по небу, словно пытаясь догнать сдвинутую к северу тяжелую армаду. Крепкий ветер господствовал здесь, шумел в проводах, клонил ели и веселил людей. Солнце висело за старенькой церковкой, дело ее загадочное. Косые лучи освещали крутобогий холм погост, на котором крестики были словно вырезаны из фольги, словно дрожали на ветру. Ребята пошли по мосткам, с интересом поглядывая по сторонам и вызывая любопытство редких прохожих. На них оборачивались, шептались за спиной, а когда они скотились на лёд озера к обрыву, набежала кучка ребятишек. В этот час зеленен выехал на лыжах на лёд. Эти одинокие прогулки стали для него системой, но каждый раз, скатываясь с берега, он испытывал острую тоску. Прошло уже больше месяца после отъезда Ина Он всё ещё не мог примириться со своим одиночеством. Теперь всё квартира, книги, клуб, лыжи напоминало ему о жене, с которой он прожил с ней большую жизнь. Работал он в это время как-то механически, с друзьями встречался редко и больше старался остаться один, для того чтобы вспомнить ещё какое-то слово, какой-то жест, какой-то взгляд. Опять пошли письма и телефонные разговоры, эти жалкие суррогаты близости. Он похудел, беспрерывно курил, подолгу сидел в тишине, мечтал, вспоминал. Вот и сейчас, скользя по накатанной на лыжне, он смотрел себе под ноги, а видел жёлтые нины лыжи с чёрной каймой. Он остановился, снял шапку и подставил лицо ветру. Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду вдоль берега. Зеленин стоял в тени, а эти двое шли по кромке золотого сияния и отбрасывали длинные тени. Эти молодые люди. Они идут легко, это весёлые люди. Один хлопнул другого по спине, тот в мгновение присел, будто хочет сот смеха. Это неместные люди. Слишком мастерской у них вид. Узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канатки. Это зеленьна спустил в ополь, подбросил высоко вверх малахай, не поймал его и помчался вперёд. Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одёрнул воображаемый фрак, щелчком сбил с плеча пылинку и произнёс спич. Дорогие сэры! Ты егоскоччимый наш хозяин Александр Круглогорский. И ты, Алёша Попович, солнце частый пилы и гроза амбарных вредителей. И я, ваш скромный слуга, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых, именуемый в народе Владиславом Безупречным, заткнись, Леха, сейчас я предлагаю вам проявить самопожертвование и героизм и отвлечь свои алчные взоры от этого исторического стола, заваленного окороками, омарами и кельками, заставленного бургундским и кхитинским. Я предлагаю вам, сэры, устремить свои взгляды в прошлое, а равно и в будущее, дабы дашь ты договорить, плебе или нет. — Заткни фонтан! — угрожающе проворчал Максимов. — Ребята, выпьем за дружбу! — тихо сказал Зеленин и встал. — Виват! — закричали все разом. И каждый подумал, как хорошо, что Сашка снова пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый. Зеленин тихо рассказывал Максимову о своей жизни, Карпов вышел на улицу прохладиться. Ты был прав в одном, Лёшка, говорил Александр. Нужно жить в полную силу, выжимать максимальное число оборотов. Но главное в том, куда направить свою энергию. Не скажу, что для меня уже всё ясно, но я понял, что всегда буду жить среди людей и для людей. Эти месяцы были для меня вроде эксперимента, ты смеёшься? Нет, ответил Алексей Понимаешь, я грущу сейчас. Тоскую по Ине, но временами вздрагиваю, как в ознобе от ощущения счастья. Не могу объяснить тебе. Тебе это особенно трудно объяснить. Ты, наверное, снова начнёшь издеваться над шелухой высоких слов, а другими словами я не могу этого передать. Напрасно ты думаешь, ты буду смеяться. Я тоже экспериментировал всё это время, но по-другому. И теперь, кажется, начинаю с опозданием на десять лет усваивать азбучные истины. Понимаешь? Цинизм — удобный щит, Сашка. От него трудно отказаться. Но, видимо, у каждого наступает такое время, когда он понимает, что нельзя оставаться небокоптителем, а ты счастлив от того, что вошел как болт в эту хитрую машинку в жизнь. Правильно я понял? — Да, — воскликнул Саша. Он был радостно поражён словами друга. Кажется, Лёшка на билтке себе шишек блуждает. Как я счастлив, Алексей, что ты всё понял, перестань, резко оборвал его Максимов. Я не понял ещё всего и вряд ли пойму. Временами меня охватывает жалкая паника. Это у всех бывает, глухо ответил Зеленин. Но ведь у нас же есть, понимаешь ли, мужество Зачем нам это мужество? Зачем нам эти все замечательные наши качества? Если у Франца восстание ангелов такое, кто-то зажигает спичку, смотрит на огонёк и думает: "Может быть, в пламени этом миллионы галактик, несметное число звёзд и планет, где расцветают и гибнут цивилизации, где проходят миллионы лет?" Через секунду спичка гаснет. И в этих мирах разражается космическая катастрофа. Слышишь, Сашок? Это так непонятно, что руки опускаются. Неожиданно Максим услышал смех. Сначала неуверенный, хрипловатый, а потом раскатистый. Ой, Лёшка, задыхался Зеленин. Ну тебе к чёрту Ты же что предлагаешь, чтобы все жители земли тихонько легли, созерцали свой пуп и вздыхали над тайнами бытия? Впервые в жизни Сашка попытался высмеять Максимова. Это было невероятно, но тот только виноват и кашлянул и сказал, «Конечно, чушь. Я сам понимаю, глупо, смешно и до предела эгоистично. Но что делать?» Послышался голос Карпова. «Эй, жалкие бюргеры!» Он вошёл и без церемонно зажёг спичку. Бургеры. Улеглись в такую ночь, что ты предлагаешь? Деловито спросил Максимов. Я предлагаю лёгкой ковалькадой промчаться по окрестным весям и спеть серенаду снежной королеве, а потом рыбку в проруби половить. Дельная мысль, воскликнул Алексей и начал одеваться. Ночь была сказочной, густо намолёванной чуть подсинянными белилами на чёрном фоне. Она ударила им в глаза, когда они выбежили на крыльцо и потянула за ноги в свою глубину. Спустя минуту глаза привыкли и различили абстрактный орнамент лунного света на снегу, мелкую россыпь звёзд, контуры домов. Максимов втянул носом в воздух, почувствовал необъяснимый таинственный запах весны. Он ощутил глубину ночи и необъятность земли, близость весны, близость любви и дальней дороги. Ощутил свою молодость и силу. Коллеги! Утром в одиннадцать часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся, как обычно, в семь часов, и уж закончил обход больных. «Привет!» — сказал он. «Что собирает сделать?» Так что, поедем кататься? Завидую я мне на приём идти. Ну-ну, буркнул невыспавшийся Карпов. Саша смущённо потроптался, кашлянул и вздохнул. Очень интересно есть у меня больные, промямлил он. Владю передай к мне масло, сказал Рекси. Такие сложные больные, вы себе не представляете. Что это там шпроты? Давай сюда. Уверен, что любой стоящий врач заинтересовался бы этими больными. Шпрот, товарищи, любит, чтобы его ели с маслом. Вот, например, Иван Климаков, очень странный анализ мочи, а клиники почти никакой. На лёгкие чай и владятся покрепче. Да, очень странная моча, безнадёжно, вздохнул Саша. Слушай, хозяин, возмущённо сказал Карпов. Может быть, теперь к чаю скажешь несколько слов про дизентерию? Что вы ты хочешь, рыцарь? Говори прямо, сказал Алексей. Я думал, не решительно протянул Саша и вдруг, будто набравшейся храбрости, зачастил: "Может быть, посмотрим больных вместе? А, ребята, ты слыть, консультация столичных специалистов. Ты, Лёжа, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Влади как высококвалифицированный хирург и уролог? Как вам нравится эта наглость?" воскликнул Карпов. — Леша, Владик, кто он-то какой? — Я расцениваю это как попытку зверской эксплуатации заезжих туристов. — Это не совсем так, друзья, — протянул обескураженный Зеленин. — А, по-моему, это забавно, — проговорил Максимов. — Конечно, — обрадовался Саша. — Это же страшно весело. Значит, договорились, а как с оплатой? Подмигивая Алексею, спросил Владико. Саша растерянно заморгал. — А оплата? — Да. «Конечно, а платьем я не подумал об этом». И, поняв шутку, в тон Владька ответил, «Что-нибудь придумаем, проведем по безлюдному фонду». Владька захотал, «Люблю этого дурака Сашку Зеленина». По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории образовалась небольшая очередь сложных случаев. По дороге ребята ещё немного поворчали, что там насчёт пауков таящих с облуши и затягивающих в свои сети. Но придя в амбулаторию и увидев больных старыми серьёзными, то уж дело было не шуточным. Медицина есть медицина, они разобрали халаты и уселись за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, на потом вздохнул и взялся за историю болезни. Максимов легкорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он меньше всего думал об этом, а Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени и отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владик или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение. О каждом больном спорили до хрепоты. Многое прояснялось для Зеленина. "Ом, хорошо, а три лучше". Всех сложных больных из посёлка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу. Втроём они обойдут на лыжах крестные колхозы, лесные командировки и строительство. "Мы будем сочетать приятное с полезным", сказал он. "Так, диагностические набеги", засмеялся Максим. На третий день после приезда в Кругогорье они возвращались с дальнего Гим озера. Они шли по своей лыжне и потом развели хорошую скорость. Карпов, как всегда, возглавлял. Остальные двигались за ним в одном темпе, в точности повторяя взмахи его рук и стремительный шаг. В лесной тишине слышалось только поскрипывание лыж, креплений и дыхание людей. Всё чаще в стене леса мелькали голубые проризи. И вот лыжники вынеслись на голый крутой холм, под которым в зябком свете ежилось круглогорье. Огромное снежное пространство окружало поселок. Крохотный пятачок. Друзья сгрудились на вершине холма и остановились. Страшновато было сразу, не подумав, бросаться под такой уклон. — Пори, что не свалюсь, — предложил Карпов. Зеленин тронул Максимова за плечо. — Лешка... Действует на тебя это. Что это? Вот это, Русь Северная. Максимов пожал плечами и усмехнулся. Ты же знаешь меня, брюзгливого горожанина, поклонника мокрых переулков и модернизированных пивных. Ну вот посмотри на это, Зеленин Палкой показал в сторону. На соседнем холме стояла церковь. Высокие белые стены ее с проступающей кое-где красной сеточкой древней кирпичной кладки строго поднимались вверх гладкими полосами и лишь на самом верху украшались скупыми разводами. У Максимова захватило дух. Он ощутил малознакомый гул в душе, какой-то древний призыв, и словно воочию увидел... А сетоневших от борьбы за жизнь лапотников, воинов с прямыми прядями волос и женщин с провалами чёрных глазниц, поднимающих с на холм, чтобы броситься в ноги своему строгому богу. Ты слаб в коленках, Макс. Смотри, сказал Владка и скользнул вниз. Что скажешь? Зеленин взглянул Максимову в лицо. Зябко стало. Такая гармония, правда? А ты бы видел роспись внутри. — Да, — проговорил Максимов. — Сила. — А такие детали на этом фоне тебе не кажутся лишними? — спросил он и показал в сторону стеклянного мыса, где желтелый горстка бараков и поднимались над лесом три башенных крана. Зеленин засмеялся. — Чудак, приезжай сюда через три года, посмотришь, каким станет край. — Через три года? Ладно, заеду. — Через три года, — подумал он. Ты сам, рыцарь, забудешь эти благолепные места. Три года поступишь в аспирантуру, и все. Глубоко внизу махал рукой крошечный Владька. Саша тоже подъехал к краю. Алексей еще раз взглянул на церковь. Не хочется съезжать с холма, не хочется расставаться с простором и простотой. Он окинул взглядом горизонт, и ему стало досадно от того, что он не увидит этот край весной. летом и снова зимой, а через 3 года кто знает. Вечером они сидели в столовой. Алексей и Сашка играли в шахматы. Владка, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос. "Давай хоть в кино сходим", сказал он. "Сегодня в клубе танцы", пробормотал Зеленин. "Это то, что осталось, то, что уходит, цепляйся брызгами слюной", Максимов кивнул. Он именно на такой ответ рассчитывал. Мы люди социализма. Начал Зеленин но в это время послышался стук в дверь, вошла Даша. "Да, Александр Мич, с Брандвахт ты прибежали? Да, корцен начались". Зеленин сразу же стал застёгивать молнию на куртке. "Ах, чёрт". Пробормотал он: "Ах, чёрт, надо вежать куда? Да на Брандвахту не лёгко её возьми. Роды начались у одного матроса". "Что ты ржёшь, ну, женщина, матрос, поперечное положение плода, понимаете?" «Почему что ее в больницу не положил?» — спросил Карпов. «Отказалась. Муж не пустил дубиной от Кэп». Он вышел вместе с Дашей, зашел в больницу за сумкой и договорился с сестрой, что она тоже придет на брандвахту, как только закончит раздачу лекарств и процедуры. Нахлобучил ушанку, перекинул сумку через плечо и вышел во двор. На земле уж лежали сумерки, а небо разливалось с томительной зеленью. Над головой первая звезда словно шевелилась от легкого морозного ветерка. Зеленин на миг задержался, посмотрел в небо и почему-то вспомнил Блоковский город, охваченный тревожным ожиданием таинственных кораблей. Он вздохнул и увидел, что он на крыльце флигеля, широко расставив ноги, стоит Максимов. — Ты что, Макс? — Сашка, хочешь, я с тобой пойду? — Думаешь, я сам не справлюсь? — На всякий случай, а? — И веселее будет. Спасибо, Лёш, ты лучше отдохни. Завтра марш-бросок на Журавлины. Давай-ка пойдём вдвоём, Саар, знаешь? А перестань, махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам. Максимов вернулся в столовую. Владка сидел на такте, покурил. Да, мне через здесь, сказал Алексей, мы будем уже далеко друг от друга. Он подошёл к приёмнику, включил его, пошарил на длинных волнах, нашёл Москву. Звуки большого зала вошли в комнату. Отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев. «Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса». Поступают участники студенческой самодеятельности города Москвы. Пауза. Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет ноктюрн Шопена. Максимов. «Ах, ну, Карпов скачил! А Сашка-то, Сашка, проклятий, тише!» Удар ножа. Зеленин подходил к пристани. Безлюдная, преобрёжённая тостами сугробами, она была печальна. В метрах в 50 от берега темнела барж, находившихся в ольдах на зимнем отстойе. Он решил пойти кратчайшим путём мимо складов, выбраться на озеро и по протоптанной на льду тропинке добраться до брандвахты. Вокруг стояла настолько плотная тишина, что, казалось, уши, заложенные ватными тампонами. Чтобы рассеять это ощущение, Зеленин начал прислушиваться к скрипу снега под ногами и неожиданно различил по стороне звук. Это был храп. Сторож Лукони сидел, завернувшись в свой могучий тулуп возле стены одного из складских зданий. Голова его бессильно свисала на бок, открытый рот чернел среди серой бороденки, как нора. Опять Поднабрался, подумав вслух Зеленню. Он хотел разбудить Луконью, но решив, что тот всё равно сразу же уснёт, прошёл мимо и свернул за угол. И тут он снова услышал звук. Вороватый стук железа по железу. Это был звук активной преступной жизни. Звук трусливый и в то же время угрожающий. Не подходи. Зеленьну скорил шаги и увидел у дверей склада две копошащиеся фигуры. В жёлтом пятне фонарика огромный висячий замок. Я иду на вызов, меня ждёт роженица, подумал он, вздрогнул, почувствовав своё одиночество и горкнул: "Стой!" Тёмные фигуры бросились в разные стороны. Одна юркнула за угол склада, другая метнулась к озеру и скотилась под обрыв. "Давай себе что-то в происходящем", Зеленин побежал за этим вторым. Гнаться было трудно, ноги увязали в снегу, а тот уж выбрался на голый лёд. Всё равно уйдёт, подумал Зеленин. Лучше пойду на брандвахту. Оттуда пошлю кого-нибудь в милицию. Но в это время фигура впереди остановилась, обернулась. Лунный свет сделал ей рельефный. Александр узнал четырехугольные плечи и бычий наклон Федьки и Бугрова. Федька всмотрелся, потом черкнул спичкой, закурил и спокойно пошел на Зеленина. — Поперечное положение. Дело не шуточное. Надо повернуться и бежать на брандтвагту, не моё это дело бандитов ловить. Зеленин за чем-то дрожащими пальцами туже затянул шарф, глубоко до самых последних бронхов вдохнув в себя морозный воздух и пошёл навстречу Фетьке. "Стойте, бугров", сказал он, когда они сблизились. "Сейчас я передам вас сторожу". "Да ну", буркнул Фетька и вздохнул. "Ничего не поделаешь, придётся подчиниться". Он сделал ещё шаг, зеленену вдохнул сивушно табачным перегаром и из размаху ударил его по виску. Подбежал, ткнул упавшего спогом в лицо и отскочил. Зеленен беспомощно ворочился на снегу. В глазах его колыхался красный туман. Откуда-то сверху, с края пропасти донёсся за него голос: "Это тебе, вонючка, за польки и кадрили. А сейчас вставай и беги. На шепчишка кому-нибудь задавлю, как клопа". Зиленин встал, пошёл на Фетьку. Тот сделал шаг назад, взвизгнул: "Уйди, уйди, дгниха! Врёшь, негодяй", прошептал Саша и ударил Бугрова в лицо. И сразу же они одним бешеным хрипящим клубком покатились с поясницу. Улуччив момент, Фетька ногой отбросил Сашку от себя, оба вскочили. "Беги!" завопил Фетька. Александр снова вытянув руки как пьяный, пошёл на него. Фетька пригнулся к глинищу и метнулся вперёд с финкой в правый угол. Зилен не мог открыть рот, схватился за живот и в последний миг перед падением вытянулся, как струна. Из глубины его тела поднималось и скрувалось всё огромное красное облако. Прошла в мозгу медленная мысль: "Атомная бомба, что ли?" Зилен упал. Красный дым клубился, конденсировался, ходил волнами. И вдруг появились, из бешеной скорости полетели вниз фотоснимки, мнжество фотоснимков. Инна, мама, отец, друзья. Он пытался поймать хоть один из них, но тут схлынул и красный волны. Появилось тёмно-синее небо, звёзды шевелится, тропики, море, белые пляжи, пальмы, сухо мне, что ли? Радио, да, громко в горителях на набережной трансляции концерта Виланчель, кого-то наплакивает. Уж не воли, уж не воли, словно не воли молодость, не воли прощание с землёй. Потом небо почернело, стремительно снизилось и прихлопнуло его. Луконя так и не понял, отчего он проснулся, зевнул, прошёлся вдоль склада в оглунью, высморкался на снег, посмотрел на озеро. Там на льду баловались два подгулявших парня. Луконя заинтересовался. "Эш ты? Эш ты?" пробормотал он. Один из парней упал, другой склонился над ним, потом шило вдруг бросился прочь. Он понесся большими прыжками. Падал, полз и снова бежал, а второй лежал неподвижно. — Ну и дела! — закричал Луконе, снял с плеча ружье и скатился вниз.